Третье. Шел бетонный поток, надрывая движки и пыхтя. На разгрузку ползли старики с самосвалы, и уже пятый раз на угланого задом напирала вот эта слоновья гора. Он давно не работал руками и вот так никогда. Греп и греп, соскребал, вяз скотяшкую глину с бортов. и протяжного днища, и сперва распирало его ощущение избыточной мускульной силы, а потом с каждым новым грибком неподатливей и тяжелей становилась растворная масса, и уже после первой машины стал жестким, а потом и литым обжигающим воздух, приварившийся гладкий черенок непомерной лопаты все сильней и сильней, чем жёк ладони, вонький уксусный пот выжимался из него, как из скрученной в жгут мокрой ветоши, лил солбая и слепил, попадая в глаза. И на третьей машине он уже ощущал на себе всю кожей презрение бригады, и оно было бы ровно таким же презрением это, если б он был не он, не угланов. а просто неуклюжий и слабый от долгой сидячей работы неуместный мешающий интеллигент он их всех тормозил выпадая из ритма и как спичка в твердеещем гипсе увязая в тягучем этом не в проворотном растворе вот еще один только скребок и сломается впрочем Место, задачу ему отвели вот такие, что никто не зависел в бригаде от его подкосившихся ног и безрукости. Многорукий и многоголовый бригадный организм жил по сути отдельно. Необычное и непривычное ощущение для человека, от которого прежде зависели все двести тысяч, проводя по цепи его волю. от резцовых коронок комбайнов в забое до участков обрезки летучими ножницами и клеймения новорожденных листов первосортной могутовской стали. Ждал его одного лишь водитель, лишь один грузовой мастодонт, чье нутро он выскабливал и водил уж точно никуда не спешил. Явный энтузиаст Перекуров С сигареткой в зубах наблюдая, затем как угла на взгибается, распрямляется, плавится в набирающем силу колени выгребного бетонного рабства. Унижение в том он не чувствовал. Сам себе выбрал эту работу, это место для жизни, платздарм, повертеть головой, вобрать все пространство. Он вообще после третьего кузова больше не думал, лишь о том, чтобы прямо сейчас не упасть. Каждым новым гребком и броском, возвращая себе прежний контур, выделяя из мира, отделяя чугунно тяжелым совком то немногое, что может он своей силой подвинуть сейчас от всего остального неподвластного давящего. что течет в него под раскаляющим солнцем как клей. Совладать вот сейчас для начала только с этим ничтожным, со своей телесностью собственной жалкой, задрожавшим, занывшим, затрещавшим по швам от натуги устройством, пересилить его, переделать, зацепиться за промку за этих людей. Сохранить за собой это место, заплатив за него справедливую цену. Тут берут только потом и мышечной болью. Никаких других денег здесь с тебя не возьмут. Отскобленный до голого железа самосвал, зарычав и окутавшись сизой вонью, уползал, оставляя его вверх. с неправдивой блаженной пустотой в руках, награждая возможностью наконец-то обмякнуть, не вбивать в себя клином горячий и жесткий злой воздух, щугуном на ногах, с навернувшимся на сапоги белосерой глиной, доползал до лежащей плиты, опускался, валился, накаченный дурнотой. и горячей слабостью, дожидался, пока во всем теле пройдет глухота, и как будто он вырастет из себя самого сокращенного до растительного недомыслия, травянистого оцепенения, возвратиться к зачаткам мышления приматов. Самосвалы не шли караваном, между рейсами было на отдых у него с полчаса. Озирался и схватывал, как устроено все, и хотелось забраться повыше на штабель, на кран, только сил вот полсти никуда уже не было. Да и кто пиму дал безпреградно пошастать по промке и вскарабкаться на верхатуру метрах в трех, в четырех, в десяти проминались, прохаживались и томились. стоимые камуфляжные тушки с глазами тревожными кнопками, но и здесь было чем подкормить ему мозг, протяженное серое, населенное уймой машин и людей, запыленное словно в пекарне пространство, простиралось нехоженной новой страной, и железные кости козлового и башенных кранов не мешали. прорыву поискового взгляда к забору с серебристой кольчатой егозой поверх. Он смотрел на взбивавших болавами бетон мужиков, люди прежде всего, умно зрячие руки человеческих устройств, чтобы вывернуть плиты вот из этой земли, прокусить и прогнуть все вот это заборное и дверное железо. Он уже всех их знал: двадцать душ деркачевской бригады и сто душ восьмого отряда по статьям, по срокам, мере тяжести, силе удушья. Со своей плиты видел сейчас, как все делает этот Чугуев. Ничего будто вовсе не могло надорваться и дрогнуть вот в этом живом человеческом слябе. с пудовой, боловой в облитой гладкой сталью руках. Он держал боловую как коляску с младенцем, погружая как в масло и вытягивая как из воды. И еще тем сильнее впечатляло вот это устройство по сравнению с тем, как он сам здесь у Гланов себя измачалил, по сравнению с у Глановской собственной мускульной лошадиной. Олень ей дрожью в опряжке. Он его заприметил давно, с первых дней, самых первых ходов из барака в столовую, в баню, в ларек, и уже не скажешь теперь с достоверностью, что изначально его притянуло, что не мог не увидеть, не почувствовать давящей прочности крупного, иначе из железа сделанного человека. Как мужчина, как зверь примечает угрозу, соперника в стаде. Этот выдавит из ареала тебя, этот сразу отнимет всех самок, но, быть может, и так. Вот с таких отливают и пишут жестколицых, тяжелых, исполинского роста красавцев, столеваров, шахтеров, русских воинов-освободителей. когда надо явить всему миру и уверовать в это самим. Вот такие мы, русские, переносим огонь, выжимать из камней можем воду. Вот такими мы были вначале, вот такими мы будем всегда. Вот таким его жизнь и задумала. Вот таким он и выплавился из любовной родительской близости. Разве только на голову переростка угланого ниже? Это были не мускулы, а рельефная вывеска, внутренняя и цельная сила, что никакими тренажерами в спортзале и никакой протеиновой дрянью не наращивается, только потомственной, пожизненной, неотменимой повседневной работой со столоварской пикой. двухпудовой кувалдой, ломом, перфоратором, буром, дровянным колоном для вот этой работы его предназначили слишком прочного, цельного, что по чему-то еще надо было ему размышлять, для чего он, какой он и зачем ему жить. Но за этой давящей, не из мяса и костей, как будто сработанной тяжестью, было что-то еще. Что почуял Угланов как ток. Бугаев-то на зоне хватало по виду способных забросить чугунный радиатор за двух-трехметровый забор. Сила мускулов тут ничего не решала. Он Угланов уже посмотрел, показали, как ломаются в миг вот такие мощно грудые голыбы. Как мгновенно потек, сократился, подтаил до дрожащего парнокопытного ярой. Больше тонны не класть. Так весомо ступивший за Ишимский порог в убеждении, что нагнет здесь любого. Перед этим Чугуевым все расступались безошибочно чуя не одну лишь телесную, никого еще в зоне не спащую мощь. а способность ударить. Нутряное «убью», что готово сработать в ответ на серьезный нажим, на «пришли нагибать» и «пришли убивать». По глазам можно много, конечно, напридумывать лишнего. Никакой связи с тем, что внутри, с человеческой сутью, Но вот что-то угадывалось на расстоянии звериного запаха в нем, затверделое, трудное, как бы высвобождаемое после долгой задержки дыхание сапера, взрывника, горняка, замурованного давним взрывом в забое. Человек задыхался, несмотря на способность ударить, несмотря на способность ударить. выносить все обычное в зоне, что давно уже смяло и стащило других. Человек нос в себе часовой механизм, постоянная тиканье адской машинки, когда каждый шаг будто бы на педаль, что спускает валонную осьпь, и при всей лицевой неподвижности жил в постоянном не могущем ослабнуть под кожей и мышцами скруте. всех зачищенных чувств и рассудка. Это не было глящимся, ноющим ожиданием удара физической пообещанной тем-то за что-то расправы. Это нужен бульдозер, автоген, чтоб его разобрать. Если дело было бы в зубах и копытах, то тогда бы вот этот Чугуев дышал как Мартен, как ребенок в уверенности, что на завтра проснется и отпустят домой. В немигающих, ровных, тяжелых глазах прокаленно-литого лица, вроде бы, как у всех, безнадежно промерзших, но у Гланова не нажимающих и ему придающих значение Тунгусского метеорита, ну, обрушился в зону самолетных небес, И живет теперь с ними ничего не меняя под крышей в участи, начинала просвечивать вдруг как сквозь пыль не могущая притупиться тревога. Вот подледное будто болевое усилие постичь затаянный недобрый, неохватный и непроницаемый замысел жизни, решивший что-то с ним здесь чугуевым сделать. В добивающийся видно довесок к тому, что уже с ним проделало, и вот это усилие слабо в обедненного трудового рассудка на какое-то дление казалось целиком направлялось на него одного, целиком чужеродного, проживавшего выше на десять тысяч метров Угланова, словно это Угланов? Хотел что-то сделать вот с этим стальным колоном, уничтожить, сгноить или наоборот отпустить на свободу. И еще должен был окончательно это решить. Взгляд его проходил сквозь угланого, мимо, не царапая, не нажимая. Тот вообще избегает подолгу смотреть человеку в глаза. не прощают прямого давления и сами не хотят нарываться встречать, но и в этой летой безучастности, продвигаясь в отрядном строю, отделенный от углянова черными спинами и плечами других, обращенных за тылком спиной к углянову, словно магнит одинаковым полюсом к большему по размеру и силе магниту равнодушной заимной силой отталкивания непрерывно Чугуев в угланово вслушивался, примечая, ловяк каждый шорох и вздох, пересменку людей в камуфляжных охранницких куртках и зековских робах, подходивших к угланову и на короткое время сцеплявшихся с ним в разговоре решений ничтожных и жизненно важных вопросов. трое суток ШИЗО, три минуты на пользование долевой отрядной электроплиткой. Кем-то вкрученный в этот трудовой бедный череп взрыватель и засаженный в ребра термитный заряд были связаны явно с Углановым. На Угланово замкнутый от углановских неосторожных, нечаянных резких движений мог в любую минуту кровавым фонтаном взметнуться вот этот железный, он Угланов, привык быть объектом физзащиты всегда и везде, и сейчас в новом воздухе, охраняемый собратными смыслом границами, сокращенной до узника зверофермы, притравочной станции. ос чувтивший со днящая свою уязвимость несомненно почуял над себе отчугуево это невозможное новое позабытое старое у него появился на зоне слуга человек стерегущий повсюду таскался за ним на почтительной не сокращаемой но могущей мгновенно быть покрытой дистанции не боясь за свои арматурные кости и боясь, что ударят углянова. Вот тогда-то в нем все и рванет, навсегда изменив его участь, как в проявочной мутной воде проступили невзрачно служилая морда и охотничие глазки лукавого хлябина. Это как бы понятно, санитарные нормы. соблюдение техники безопасности крупного государственного вора может кто-то наброситься тут на него покусать из соседей по шконке только будто бы что-то еще от него хотел спрятать вот этот мужик что-то не заживало не могло зажить в этих тяжелых глазах окликая угланого словно из общего прошлого Что-то этот Чугуев про него уже знал, понял раньше, чем Угланов зашел в эту зону. Что-то, будто Угланов уже ему сделал когда-то. И, конечно, Угланов не видел его никогда и нигде, единичного этого человека, лица. Никогда не спускался к нему со своей высоты, выделяя из сотен слов, закопченных могутовских ликов. У него была армия вот таких столеваров, чтобы помнить их всех. Помнил он поименно в лицо разве тысячи три отличившихся, лучших, отборных, железных, рекордсменов, зверей, мастодонтов, умнозрячие руки, способные оживить закозлевшую домну, не сбавляя при этом ни чуть форсировки и спасти от усталостных переломов прокатные становые хребты, позвонки оживавшего под рукой угланого мегаладона. Может быть, он когда-то вот этого малого и зацепил, не заметив дальнобойной ударной волной одного из своих судьбоносных напалмовых и ковровых решений. Никаких малоценных хрящей, только правда железного дела, невозможность кого-то отдельно из ста тысяч железных жалеть. Надо было понять смысл этого страха в Чугуеве, притяжения и отторжения, проклинающей жалобы, хорошо сохранившейся ненависти или, может быть, просто потребности из-под угланова выбраться, Что застряла давнишней пули посреди трудового вот этого черепа? Кто он? Слишком плотно был занят Угланов судьбой физзащитой несчастного дурака Вознесенского, а потом своей собственной голодовкой и вязкой тяжбой за свободу от карцера, одиночного плавания в триумфе, чтоб заняться еще и вот этим. Трое суток вот этот человек стерегущий оставался еще для него безымянным, а потом проросло в разговорах ничего не сказавшее имя Валерка, а потом и фамилия рода. Заключенный Чугуев ко мне и, конечно, его резануло, обожгло дуновением Магутовской огненной силы. Помнил он старика. Настоящего чернорабочего бога прокатного стана во втором ЛПЦ испокон на заводе служили чугуевы, рекордсмены, рабочая знать. Слабый Саша Чугуев, которого он Угланов не выбросил в девяносто шестом с ископаемого острова кладбища проржавевших и закоченевших машин, взял с собой на службу. В топ двадцать магутовской власти. Ну и что, что чугуев? Мало что ли среди русских чугуевых, кузнецовых, хабаровых, клюевых Иванов бы царапнул, но обличье, порода, в том как движется он, как он работает, проступало нестертое, сделан в Магутове. Все дышало в Чугуеве неубиваемой родственностью, соприродностью огненной силе, земле, о которой Угланов знал все и которую мыслил своей, без нее уже не существуя. И, быть может, вот это родовое клеймо механически неподотчетно Угланов приметил, заподозрив в своем своего рода. Как есть родство по крови, так есть родство под стали, по тому, чему служит, чем жил человек. Ну, не братья, конечно, но вполне император, и гвардия были у гланов с железными. И вот даже бескромное Ватерлоу устроили эти гвардейцы контргайки и шпинделя, когда русская власть начала задвигать его в небытие. Вся страна Миллионы телезрителей в мире анимев наблюдали вот это аномальное, необъяснимое проявление любви пролетариев к эксплуататору, единение мазолизстых рук и натертых хамутами загривков, с запрягающим и погоняющим иродом. Что же с ними такое там сделалось? Радиация, метеорит, оскрепляла их в целое? И магнитил угланов одним созиданием прочностей на единой земле, и неважно под кем богатеет земля, лишь бы в правду, вещественно, с ощущением сытости в брюхе она богатела. Только произведением можно уничтожить извечную разделенность людей по родам, по способностям, уничтожить саму разделенность. Он угланов не брался. Нельзя. А вот злобу и лень, страх и зависть рабочего люда и презрение хозяев к нему, человечьи ржавчину, гниль, что растут вот из этой разделенности, можно. Но сейчас за колючкой в бараке, когда от ста тысяч железных остался один непонятный, не проявленный темный чугуев... Вот как раз разделенность он чуял, исходивший чугунной волной от Чугуева, отжимавший его от Чугуева страх. И Угланов подумал, что ему было бы проще тогда, в девяносто шестом, раскачать неприступную кладку, не признавших его, не пускавших его на завод всех могутовских тысяч, чем сейчас что-то вытащить из одного человека. непрозрачного этого зека, расцепив его мертвосведенные челюсти, разделяла их точное знание, какой он угланов. Помнил этот Чугуев навсегда прояснил для себя неспособность угланова замечать, различать и тем более считаться с единичной правдой тех, кого давит, разгоняя машину свою. И чем больше Угланов приглядывался, тем вернее казалось ему, что когда-то он все-таки видел вот это лицо, как-то раз на него налетел и споткнулся, как о камень, дорожный кирпич, и вот даже почувствовал от столкновения мелкую раздражившую краткую боль. Ну конечно, не это. ровно серое, остывшее, словно под слоем окалины, вот с каким-то усталостным, взримым, изломом лицо, затверделой гримасой, застарелой и не заживающей боли, или может обиды на жестокость судьбы, или может отчаянных и напрасных усилий из судьбы этой выбежать, а начальное то молодое, бесстрашное. с белозубым, коленым оскалом и веселыми наглыми, ясночистыми до пустоты бунтовскими глазами Кумира девчонок района, и казалось еще есть и в правду какое-то сходство с Чугуевым Сашей. И вот если бы Саша не взмыл в господа, а наращивал возраст в горячих цехах. Или тут вот на зоне точно так же окрепли бы и огрубели у него лоб и челюсти, скулы похожие на резки, и такими же точно канатами натянулись бы мышцы на шее. Сколько он уже здесь просидел и за что он сидит?